и хочет непременно сделаться ученым, с тех пор, как обладает недурной библиотекой. Доктор требует, чтобы он, по крайней мере, на два года прекратил все занятия, кроме деловых, а свободное время посвящал легкому чтению и прочим развлечениям. Иначе он обречен и притом неизбежно, у него нет достаточно физических сил работать за двоих. Выглядел он чертовски усталым и худым. Я ему сказал, что ты пока был связан с службой лишь весьма умеренно, занимался другими вещами. Сделал это намеренно, так как знаю, что он питает к тебе большое почтение. Когда я вернулся в гостиную к его жене, я рассказал ей о нашем разговоре. Она сказала, и я обещал ей со своей стороны необходимое содействие, что ты сделаешь ей величайшее одолжение, если напишешь ее мужу. Во-первых, его особенно порадует такое внимание с твоей стороны, а во-вторых, на него подействует, если ты ему посоветуешь не губить себя чрезмерной работой. По моему мнению, Боргейм в данный момент вне опасности, но он должен быть очень осторожным. На следующий же после прощания с Марксом день, в 9 часов утра, Карл Шаптер умер. «Ряды наших старых товарищей сильно редеют», — писал с горечью Энгельс Марксу, узнав об этой кончине. Верт, Вейдемейр, Люпус, Вольф, Шаппер. Но ничего не поделаешь. На войне, как на войне. Заботясь о других, Маркс мало думал о своем здоровье и, вернувшись под дождем от больного Боргейма, схватил простуду. Дочери решительно запретили ему идти на заседание Генерального Совета. В этот вечер вся семья собралась в кабинете Маркса. К дню его рождения врач Кугельман из Ганновера прислал ему в подарок два ковра из рабочей комнаты Лейбница, купленные с аукциона после того, как дом этого великого математика был сломан. На одном из ковров был выткан довольно уродливый старик, очевидно, Нептун, барахтавшийся среди волн, на другом — толстая Венера и Амуры. По мнению Маркса и его близких, все эти мифологические сюжеты были выполнены в весьма дурном вкусе. Но зато тогдашняя мануфактурная работа отличалась завидной добротностью. После долгих обсуждений Карл решил таки повесить оба ковра на стенах своего кабинета в виду своего преклонения перед гением Лейбница. Война. Июльским ясным днем весть промчалась над миром, как похоронный колокольный звон. Четыре года правительство Наполеона III готовило войну с Пруссией хвастливо объявляя о мощи имперской армии. В действительности режим Луи Бонапарта стремительно разлагался, и это пагубно отражалось на французском войске. Нападение Франции на Пруссию вызвало естественный подъем патриотических чувств во всех германских государствах. Они усиленно помогали Пруссии, у которой было несколько хорошо организованных армий. Французы терпели поражение за поражением. В тылу страны, в Париже было неспокойно. Агюст Бланки, бежавший из тюрьмы в 1864 году и проживавший в Бельгии, тайно вернулся в Париж и поднял вместе со своими приверженцами восстание против Бонапарта. Однако и в этот раз бланкисты потерпели поражение. В самом начале войны Маркс обратился с воззванием от имени Генерального Совета ко всем рабочим мира. Английский рабочий класс, заканчивается воззвание, протягивает руку дружбы французским и немецким рабочим. Он глубоко убежден, что как бы ни кончилась предстоящая отвратительная война, союз рабочих всех стран в конце концов искоренит всякие войны. В то время как официальная Франция и официальная Германия бросаются в братоубийственную борьбу, французские и немецкие рабочие посылают друг другу вести мира и дружбы. Уже один этот великий факт, не имеющий себе равного в истории, открывает надежды на более светлое будущее. Он показывает, что в противоположность старому обществу с его экономической нищетой и политическим безумием нарождается новое общество, международным принципом которого будет мир, ибо у каждого народа будет один и тот же властелин, труд. Правозвестником этого нового общества является международное товарищество рабочих. Фридрих Энгельс пристально изучал все сводки и сообщения с фронта. Он писал в это время военные обзоры для одной из лондонских газет. В этих статьях с новой силой и блеском проявился его врожденный талант полководца и стратега,